«Я прихожу к тебе, прошу помощи. А что получаю в ответ? Обвинение в рисованиях. А я-то считал тебя своим старым другом». «Тогда почему же с первого дня знакомства ты допускаешь всякие вольности?» – запальчиво сказала Ранди. От греха подальше Уилли сменил тему разговора. «А ты все-таки любитель, Ранди. Только дилетант может заниматься бизнесом в таких апартаментах». Уилли расположился в кресле, обитом красным бархатом.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 и в твоем письменном столе непременно должна отыскаться початая бутылка дешевого виски, а по углам обязаны громоздиться обшарпанные шкафы, собственноручно переделанные в картотеке». Ранди улыбнулась. «А ты хотя бы отдаленно представляешь, в какую сумму мне влетит аренда так живо описанного тобой крошечного офиса? Да он мне, в общем-то, и ни к чему. Ведь у меня есть телефон, и его номер, между прочим, занесён в жёлтые страницы». «А-а-а!» «Сыскное агентство Уэйт», — ехидно поинтересовался Уилли. «Да. А ты что-нибудь имеешь против?» «Ранди, душка, мне понятно твое желание открывать список всех детективных агентств города. Но, по-моему, если бы Господу Богу было угодно, чтобы все на свете названия и имена начинались на «А», то изобретать остальные буквы он бы не стал. Но, видимо, вспомнив, зачем пришел, Уилли оставил шутливый тон. «Так ты поможешь мне или нет?»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 И что, черт возьми, означает, она была изуродована. Может, в нашем городишке объявился Джек-потрошитель? Не знаю, призналась Ранди. А разве это так важно? Для меня очень. Уилли вытер губы тыльной стороной ладони. Я сегодня звонил в полицию, но назвать своё имя отказался, и полицейские не дали мне никакой информации. Через знакомых мне удалось выяснить, как похоронят Джоан. Из морга её вынесут в закрытом гробу и немедленно кремируют.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 Расправляя складки на одеяле, она расплакалась. Расплакалась мать, а не Ранди. Ранди не проронила ни слезинки. Ни тогда, ни позже, на похоронах. Ни три года спустя. «Эй, эй!» До да Ранди словно через слой ваты донеслись крики Уилли. «Что с тобой?» «Да ничего», — выдавила она. «Господи, ну и напугала же ты меня! Ты выглядела так, словно... Чёрт, подходящих слов не подберу, но мне стало жутко».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 Дошал Уили часто со свистом. Пальцы его впились в подлокотники кресла. Уилли, я сделаю все, что смогу, пообещала Ранди. Но, по-моему, полиция и без меня разберется с убийством. Полиции я не доверяю. Уилли помотал головой. Ранди, если полицейские станут копаться в вещах Джоан, то, вероятно, всплывет и мое имя. Так ты боишься, что на тебя падет подозрение? Черт возьми, не знаю, возможно. У тебя есть алиби? Нет, не совсем. Уели сделался совсем несчастным. Я имею в виду, что у меня нет такого алиби, которое можно было бы предъявить в суде. Как раз наоборот, я собирался. собирался навести Джоан той злосчастной ночью. Она же могла написать мое имя на календаре. Я не желаю, чтобы полицейские совали нос в мои дела. На Уэли навалился очередной приступ пудушьья. Он достал из кармана ингалятор. Зубами стащил с него пластиковый колпачок и впрыснул в рот дозу лекарства. «По-моему, ты напрасно волнуешься», — заметила Ранди. «Да так успокой меня, ведь ты же обещала помогать. Тогда сядь мне на колени и прими самое горячее участие в моей судьбе», — предложил Уилли. «Нет», — заявила Ранди твердо. «Но тем не менее, я берусь за твое дело». Глава третья Жил Уилли в речном районе.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 и потому парковка автомобиля здесь не вызывала проблем. Уилли оставил свой огромный старомодный ярко-зелёный кадиллак в двух футах от входной двери. На возню с дверными запорами ушло добрых пять минут. Это понятно. Житель окраины, в случае чего, мог полагаться только на крепость замков. На первом этаже, заваленном хламом с бывшей пивоварни, было тихо и спокойно. Уилли, закрыв за собой дверь и тщательно заперев ее на замке и засовы, поднялся на второй этаж, где располагались одиннадцать жилых комнат, служивших когда-то конторами. Уэлли был напуган гораздо сильнее, чем могла заметить Ранди. Он был основательно выбит из колеи ещё вчера вечером, когда, уловив запах человеческой крови, предположил, что Джан совершила что-то совсем недопустимое. Но, прочитав в утренней газете, что жертвой стала именно она, Джоан, и что ее не просто убили, а изуродовали... Изуродовали! Что это означает?»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 Шумахер задумчиво курил, сидя за своим столом. «Посмотри в окно!» — обратился он к Рэнди, едва та успела переступить порог. На тротуаре стояла девица в мини-юбке и мокрый от дождя облегающей футболки. «На ней же нет лифчика!» — заметил Барри. «А ведь торчит не где-нибудь, а перед замком. Забывают, что в этом кинотеатре состоялась премьера унесенных ветром», да и многих других замечательных фильмов».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 В статье сообщалось, что жертву изуродовали. Что конкретно это значит? Там на полке стоит толковый словарь. Загляни в него и все поймешь. Значение слова мне известно, сказал Ранди, удивляясь тому, что Барита, оказывается, изменился к худшему не только внешне. Тогда тебе, наверное, известно, что наш курьер читают и дети. Ты хочешь, чтобы мы заполнили свои страницы жуткими подробностями?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 Ты можешь представить бешеную собаку, которая получила бы целых шесть пуль 38-го калибра и осталась в живых?» «Возможно, Фрэнк промазал», — предположил Барри. «Он не промазал». Ранди отвернулась от Шумахера. И хоронили его в закрытом гробу. Ведь его тело... Даже по прошествии многих лет Ранди было тяжело произносить эти слова, но она стала уже большой девочкой и потому, переборов себя, закончила фразу. «Было разорвано на куски и съедено» а животное так и не обнаружили. Должно быть, Фрэнк все же ранил его, и животное где-то укрывшись и сдохло. Барри развернул Ранди лицом к себе. «Возможно, дело было именно так, а возможно, нет. Твой отец погиб очень давно, детка, и его смерть не имеет ничего общего со смертью Джоан Соренсен». «Так расскажи мне, что с ней случилось», — потребовала Ранди. «Послушай, я не намереваюсь...»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 вскочила и, встав к телевизору спиной, попыталась загородить его. Уилли улыбнулся ей, но ответ на улыбки не получил. Он повернулся к матери. Брюнетке лет 20 с веснушками на носу. Весила она, похоже, фунтов на 10 больше нормы, но это не портило ее. «Купите цепочку на дверь», — посоветовал ей Уили, «И в будущем никогда не прячьтесь от гончих ада. Договорились?» Он сел в шезлонг извинила и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 Поиграйте на заднем дворе, велела миссис Джудикер. Взрослым надо поговорить. Сама она вовсе не выглядела взрослой, и у опасался, что она вот-вот расплачется. Это Эд купил телевизор, пояснила она дрожащим голосом. Но в том нет его вины, мистер. Кредитная карточка на его имя пришла по почте. Уилья был прекрасно известен этот жульнический трюк.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 «И вовсе ты Уилли не тип». Женщина закрыла дверь, а Уилли зашагал прочь. Впервые после смерти Джон, тяжёлый камень на его душе стал немного полегче. Уилли сел в свой кадиллак, припаркованный у обочины, завел двигатель и, взглянув в зеркало, заметил впирившийся в него взгляд. Иногда после половодья на берегу реки остаются лужицы с неподвижной застойной водой, глядя в которые обычно гадаешь, не пути ли это в бездну земную».